Глава 21. Закончив с подготовкой, я телепортировался в столицу и на такси поехал в ресторан «Синяя роза». Именно там мы с Лианой договорились встретиться в отдельной vip комнате С помощью маски Многоликова я изменил внешность, сделал абсолютно симметричное лицо и подогнал его под идеалы красоты. Увидев мою внешность, Лиана еще сильнее желает вернуть себе красоту. Я подошел ко входу в ресторан, но ба во все глаза смотрели на меня. Я показал им электронное подтверждение, и один из охранников заторможенно разрешил мне войти. Жаль, не додумался купить себе какой-нибудь головной убор, чтобы частично скрыть лицо. Пока я шел в вип-комнату, ловил на себе взгляды каждого. Особенно молодые девушки не могли сдержать своих эмоций. «Мне кажется, ты перестарался», — хихикнула Мия, когда мимо прошла официантка и урезалась в колонну. «Все на тебя смотрят». Я беспомощно пожал плечами. Иногда чрезмерная подготовка приводит к мелким неудобствам. Лиана уже ждала меня. Когда я вошел, она уставилась на меня. Ее глаза на миг сильно расширились, но опытная женщина быстро взяла себя в руки. — Специально тебя послали, да, — проворчала она. — А меня не надо завлекать. Я и так на все согласна, вы уже должны были понять. Я улыбнулся одними губами и сел за стол. — Твое лицо словно неживое. Бабка прищурилась. — Это такая маска? Или последствия обладания слишком красивой внешностью? Я не ответил. Посмотрел на вошедшего официанта и тихо сказал. «Мне белый чай, пожалуйста». «Мне вина», — буркнула Лиана. «Тащи самое дорогое». Официант поклонился и вышел. «Ты так и будешь игнорировать меня?» Лиана насмешливо посмотрела на меня. Ее лицо было испещрено морщинками словно античная мраморная маска, которую уронили на каменный пол. «Вы принесли нужные материалы?» — спросил я. Лена хмыкнула и положила на стол кожаную сумочку. Я взял ее и открыл. Внутри лежало три деревянных футляра. В самом большом, продолговатом, лежал брусок голодного гематита. Черный матовый камень мелко-мелко вибрировал, как нетерпеливый хищник, страдающий от голода. Во втором футляре лежали три корня магического женьшения, аккуратно уложенные в шелковые мешочки. В последнем футляре находились камни душ, всего три штуки. «Ну, как?» — язвительно спросила Лиана. «Я проявила достаточно искренности». «Да, этого хватит». Я вернул футляры на место, положил на сумку левую ладонь и активировал метку души. Под изумленным взглядом старухи сумка исчезла. «Это же не карманное измерение, да?» Ляна прищурилась. «Я бы почувствовала». Ничего не ответив, я потянул ладонь к себе, в ней появился небольшой футляр. Я открыл крышку, внутри лежали три бутылька. Взяв пальцами один из них со слабым зельем омоложения, я положил его перед удивленной Лианой. Некоторое время она смотрела на меня, а затем откупорила бутылек и опрокинула его. В отличие от Зиты, очень осторожной женщины, которая собиралась прожить еще десяток-другой лет, Лиана даже не стала проверять содержимое бутылька на яд. Старуха вытащила из сумки зеркальце и уставилась на свое отражение. Ее тело задрожало. Спустя минуту она положила зеркальце на стол. На меня смотрела все та же пожилая женщина, но морщин на лице стало явно меньше. «Это был слабый препарат», — с трудом сдерживаясь, спросила Лиана. Ей явно хотелось потребовать другие зелья. «Да», — кивнул я. «Перед тем, как принять остальные два, прошу вас предоставить нам нужную информацию». «Конечно». Старуха снова взяла сумку. «Я не стала отправлять электронным способом. Сейчас это опасно, сами знаете. Из-за вас же». Она бросила на меня быстрый взгляд и достала из сумки папку. «Тут имена всех, кто связан с наркобизнесом, включая их должности». Лиана положила на стол папку и подтолкнула ее ко мне. «Надеюсь, вы искренне», — ответил я. «Вирус взялся за блоков. Рано или поздно мы узнаем абсолютно всю правду. Будьте уверены». Лиана поморщилась, но ничего не сказала. Я открыл папку и пролистал ее. Всего в ней было 134 имени. Нехило так. Лиана разбила список на три группы в зависимости от степени близости со сферой наркоторговли. Например, в первой группе находились создатели манопыля, а в последней — охранники, которые знали об этом бизнесе, но непосредственного участия в нем не принимали. Я не просил так разбивать список, это инициатива Лианы. Зашел официант и поставил на стол наши заказы. Когда он вышел, я налил себе чаю и сделал глоток. Старуха испытующе смотрела на меня. «Как мне вернуть здоровье?» — хрипло спросила она. Ради этого момента Лиана выехала из кланового квартала и рискнула встретиться со мной. Сейчас она не сомневалась, что вирус и правда способен дать ей то, чего она так сильно хочет. «Не существует разрешенного способа, как вернуть вам здоровье», — спокойно сказал я. «Но есть запретный, да?» — Лена нервно облизнулась. «Какой?» «Вам придется убивать своих родных». Прямо сказал я, забирая их сущность, вы сможете укрепить свое здоровье. Вы готовы к такому? Ляна на миг замерла, затем медленно кивнула. После нашего общения я предполагала разные варианты, и этот был одним из них. Жертвами могут стать только люди из этого списка я постучал пальцем по папке. «Вы должны будете следовать этому правилу». «Хорошо», — согласилась Лиана. «Но каким образом это будет осуществимо?» «С помощью артефакта, специальной иглы, тело которое будет сделано из голодного гематита». «На навершии иглы будет специальная оправа, в которую можно вставить пожирающий камень, невероятно сложный артефакт, основа которого камни души. Взамен двух камней душ вы получите один пожирающий камень. Пока я объяснял, ли она внимательно слушала. В следующую встречу я принесу еще камней, заверила она. Это все? Да. Я допил чай и встал. Взял футляр с оставшимися двумя бутыльками, в них среднее и сильное зелье омоложения, и положил перед старухой. Она тут же открыла крышку и завороженно уставилась на зелье. «Не торопитесь пить препараты», — посоветовал я. «Сперва лучше восстановить свое здоровье. Хорошей вам ночи». Лиана убрала футляр с зельями в сумку и достала смартфон. «У меня давно уже не было хороших ночей, мальчик», — она подмигнула мне и сделала звонок. Я вышел из комнаты и покинул ресторан. Проверил время. Уже одиннадцать вечера. «Как там Алиса?» — спросил я. «Работает в кабинете барона», — ответила Мия. «Ты хочешь подчинить весь клан Блок?» «Если получится, то почему бы и нет?» Я улыбнулся. После возвращения в свою комнату я занялся алхимией. Пожирающий камень, про который я говорил Лианне, это камень метки Алисы. С помощью ее кровавого наследия я собираюсь создать артефакт, который сможет поглощать жизненную сущность людей. Одно хорошо. Камни метки — это одноразовые расходники. Лиана должна будет выполнять все приказы, чтобы получить камень пожирания. Она станет верной рабыней, ведь именно камни пожирания обеспечат ей долгую жизнь в здоровом и красивом теле. Поэтому Мия спросила, собираюсь ли я взять под контроль клан Блок. Конечно, она тоже все поняла, но она готова пойти на все ради продления и улучшения своей жизни. Чтобы незаметно достать камень метки Алисы, мне требуется лишить ее сознания. Дабы она не проснулась, пока я буду резать ее ладони и создавать в ране камни. Для такой цели я решил приготовить улучшенную версию порошка ложной смерти, которая сработает на Грандмастере. «Когда хочешь наведаться к ней?» — спросила Мия, когда я закончил с алхимией. «Под утро, часов в пять», — ответил я, укладываясь. Сон пришел быстро. «Просыпайся», — мурлыкнула на ухо Мия. Я открыл глаза и сел. Когда пошел умываться, Мия сказала. «Алиса убила еще одного старейшину, но на этот раз не использовала метку». «Еще одного?» — удивился я, вытерев лицо. «Не быстро?» «Благодаря Нике все уверены, что Глеб забрал с собой много денег и улетел из страны», — пояснила Мия. Поэтому Алиса решила прикончить влиятельного старейшину, который сейчас имеет самое большое влияние в клане, не считая ее. Она использовала специальный яд, которым пользовались еще в отряде Сигма. Старика хватил паралич, и пока он пытался освободиться, Алиса сняла все его артефакты и вколола препарат, который остановил ему сердце. Старика найдут мертвым, но все подумают, что это из-за естественных причин. Я промолчал. Алиса знает, что делать. Раз она решилась на такие скорые действия, значит, этот старейшина и правда сильно ей мешал. Закончив совсем, я телепортировался в серый и вышел из своей вилы. Под заклинанием скрытности я незаметно добрался до дома, где спала Алиса. Она осталась в старом доме, но сильно увеличила охрану. Оно и понятно. Алиса боится, что другие члены клана захотят надавить на нее через дочь. Кстати, может, поэтому она так торопится убрать всех лишних людей и взять клан под полный контроль. Помимо охранников, дом был под видеонаблюдением и охранялся несколькими чарами, но ничего из этого не способно остановить меня. Я довольно легко избежал всех ловушек и магическим ключом открыл дверь в спальню Алисы. Мне даже не пришлось использовать камень невидимости, хотя я был готов к этому. Алиса спала очень чутко. Она хмурилась во сне, на тумбочке у кровати лежал нож в кожаных ножнах, явно не слабый артефакт. Даже во сне Алиса не снимала шеи и пальцев защитные амулеты и перстни. Она была готова к покушениям. Я вынул пакетик с порошком ложной смерти и высыпал его. Вскоре Алиса впала в кому. Я сел рядом с ней, достал из-под одеяла левую руку с браслетом Дара. Повернул руку Алисы и положил себе на колено ладонью вверх. "Активируй", кивнул я Мие. Браслет сработал, в центре ладони засияла метка души, алая ладонь, которая словно искупалась в крови. С помощью стилуса я сделал надрез на метке и уложил в рану камень души. После этого начал рисовать астральные круги. Первое заклинание запустило процесс создания камня-метки, второе ускорило его, а третье позволило организму Алисы легче его пережить. Спустя 15 минут первый камень-метки был готов. Я убрал его в подготовленный футляр и положил в рану второй камень души. Чтобы больше не беспокоить Алису, я решил сделать три камня-метки. Этого хватит, чтобы на время занять Лиану. Еще и заработаю три камня души. Лиана должна отдать шесть штук за три шанса улучшить себе здоровье. Тело Алисы заметно побледнело, на ее коже выступил пот. Но ничего, когда закончу, исправлю ее состояние эликсиром духовного восстановления. Завтра она вряд ли что-то ощутит. Разве что небольшую слабость изут в ладони. Закончив с последним камнем метки, я достал зелье духовного восстановления и аккуратно вылил его в ладонь. Рана быстро зажила, лекарство попало в кровь, и через пару минут кожа Алисы вернула здоровый оттенок. Я поднялся, поправил одеяло и высыпал порошок восстановления. Дверь вдруг бесшумно открылась, в комнату вошел низенький, худой мужчина, одетый во все черное. Он замер на пороге, увидел меня, затем развернулся и исчез в коридоре. Мысленно хмыкнул, я стилу сам создал заклинание проверки локации. Незнакомец попался мне на глаза, поэтому не сможет сбежать. Через несколько минут я бесшумно шагал по коридору на первом этаже. Взломщик затаился на потолке, как паук. Словно хамелеон, он слился с поверхностью, его почти невозможно заметить. Сразу два заклинания оглушения врезались в незнакомца, и тот полетел вниз. Я поймал его и тут же посыпал порошком ложной смерти, который подготовил для Алисы. Тело у меня в руках. Обмякло. У него был защитный медальон, но не сильный, чтобы сканирующие чары не засекли его. Одного заклинания хватило, чтобы обезвредить артефакт, а второе ударило уже по цели и сделало свое дело. Разбираться с непонятным типом я не хотел, поэтому использовал на нем заклинание забвения и отнес его к комнате Алисы, где бросил на пол. «Звук падения должен разбудить хозяйку. Скоро она сама найдет подарок». Алиса проснулась, подтвердила мои мысли Мия. Я активировал астральные врата и переместился в свою комнату. Сегодня я решил пропустить первую лекцию и заняться алхимией. Мама уже в Архангельске. В любой момент военные могут задействовать мои антикосмосферы в атаке на зомби поэтому времени осталось немного. Я вынул из метки чемодан с ингредиентами и достал коробочку с материалами Академиума. Мне нужно показать что-то убедительное руководству Академиума и при этом не забыть про себя. «Придумал, что сделаешь?» — спросила Мия, запрыгнув на стол. «Все эти три ингредиента нужны, чтобы увеличить пространство моей метки». Задумчиво сказал я. Черный опал пустоты увеличит само пространство. Камень синей звезды станет усилителем. В этом мире лунный кварц используют для стабилизации портала, но в прошлом мире существовал материал с такими же характеристиками, который при использовании в артефактах придавал свойства мана растворения «А что ты отдашь академию?» — спросила Мия. Одно слабенькое теневое кольцо? Нет, я покачал головой. Использую свои камни меток и сделаю парочку пространственных артефактов. А чтобы артефакторы ничего не заподозрили, использую пыль с этих трех материалов в качестве компонентов. Я подготовил место для работы и сел за стол. Стилус у меня в руке превратился в небольшой скальпель. Я взял камень синей звезды и начал аккуратно соскребывать с него пыль. Спустя полчаса в трех разных коробочках лежали три крохотных горочки пыли. Этого хватит. Я убрал в сторону коробочки и поднялся, чтобы создать артефакторную печь. «Рома закончил», — сообщила Мия. «Он создал формулу для черного кристалла». «Можешь отправить ее, Мия Судзуки?» так же, как схему накопителя». «Хорошо». Я занялся артефакторикой. Но для первого изделия взял не один из трех материалов, которые я забрал из Академиума, а древний звездный кристалл. Он мне нужен, чтобы создать для мамы спасительный артефакт. К сожалению, мой предел — Простенький одноразовый артефакт в виде колечка, который при активации телепортирует маму на несколько километров. На его создание у меня ушла половина звездного камня, больше, чем на стационарный якорь. Закончив с ним, я позвонил маме и попросил ее где-нибудь уединиться, чтобы я мог задействовать ее алые чернила. Через десять минут она отправила мне сообщение, и я активировал астральные врата для передачи артефакта. «Надеюсь, с ней все будет хорошо», — пробормотал я, когда вихрь портала исчез. «Я слежу за ней», — заверила Мия. «Как только что-то начнется, ты об этом узнаешь первым». «Спасибо тебе», — я погладил кошечку. «Она даже материальной стала для такого дела». Теперь надо заняться сферой расширения, я приободрился. С помощью этого артефакта я увеличу пространство метки души. «Сильно?» — заинтересовалась Мия. «Раза в два», — прикинул я. «Но основная польза будет видна позже, когда я сделаю второй апгрейд метки и увеличу количество призрачных рук до шести». Представь, из моей ладони вылетают шесть призрачных рук и забирают у противника все, что может представлять угрозу. От амулетов до оружия. За мгновение противник лишится всего, и пока он будет стоять и хлопать глазами, ничего не понимая, я разберусь с ним. После такого описания мне захотелось побыстрее приступить к делу. «Звучит круто», — оценила Мия. Для использования сферы расширения я использовал три материала, которые взял из академиума, и камень души. Процедура была не сильно сложной для меня. В прошлой жизни я очень много экспериментировал, прежде чем смог создать полноценную сферу расширения. Хотя в мире заклинателей твердо верили, что с помощью материальных предметов невозможно улучшить метку души. Лишь некоторые знали, что это не так. И я был одним из этих немногих. Через полчаса сфера была готова. Небольшая синяя жемчужина. Она была чем-то похожа на антикосмосферу. В нее тоже словно туманность заключили. Я активировал метку. Появилась призрачная ладонь и забрала сферу расширения. Рисунок руки на ладони засиял. Метка начала небольшую трансформацию. Внутреннее пространство увеличилось в объеме, тем самым в большую сторону изменился размер предметов, которые я могу поместить в метку. Жаль, что количество осталось таким же — три штуки. Закончив с этим, я посмотрел на три горки пыли. Пришло время артефактов для Академиума.